откладывают яйца и дружно по очереди их насиживают, а затем выкармливают птенцов. Так ведут себя американская земляная и индо индоцейлонские шпорцевые кукушки. Что же заставило предков современных кукушек отказаться от тяжких, но приятных родительских обязанностей? Видимо, жилищные трудности, отсутствие подходящих мест для гнездований. Даже утки, повсеместно известные как домовитые, привязанные к своим детям птицы, если строительство гнезда встречает трудности, начинают откладывать яйца в гнезда ближайших родственников. Так поступают наши кряквы, гоголи и живущие на берегах Севаша пеганки. Особенно часто наблюдается случайный гнездовой паразитизм, на западном берегу Гудзонова залива. Здесь каждую весну устраивается на гнездовье 100 тысяч голубых гусей. Для прочих птиц свободных строительных участков практически не остается, особенно в начале лета, когда снег еще полностью не встал. Оказавшись бездомными, канадские казарки откладывают яйца в гнезда обыкновенные гаги и голубого гуси. Гаги? В гнезда-казарки, белые куропатки подбрасывают голубым гусям и шелохвости. В чужих гнездах яйца обречены на гибель. Только казарки и голубые гуси могут успешно выкармливать птенцов друг друга. От случайного паразитизма до постоянного один шаг. Южноамериканская черноголовая утка. Так отвыкла от семейной жизни, что гнезд больше не вьет, а откладывает яйца, кому попало. Ее мало заботит, будут ли приемные родители насиживать подброшенные яйца и смогут ли выкормить утенка. От вымирания черноголовку спасает лишь способность откладывать большое количество яиц. Кто-нибудь из птенцов да выживет. Жилищные трудности вынуждают строить общежитие. Южноамериканские кукушки за своеобразный крик «Ани, Ани, Ани» они получили название «Личинкоедов Ани». Собравшись в небольшой компании, строят общее большое глубокое гнездо. Затем самки начинают откладывать яйца. Их набирается много – 15, 20, иногда 50. Этого кошка с яйцами одновременно насиживает несколько птиц. Время от времени они меняются. Когда вылупятся птенцы, их выкармливают всем миром. Самцы трудятся наравне с самками. Естественно, что в большой коммуне всегда может оказаться один-два лодыря, которые будут систематически отлынивать от хлопот по дому. ограничивая свое участие в делах семьи лишь откладкой яиц. Любители легкой жизни наносят визиты в другие коммуны личинкоедов и в качестве подарка оставляют свои яйца. Однако у Ани возможен лишь один внутривидовой паразитизм. В гнезда птиц других видов личинкоед свое яйцо не отложит. Другой вид кукушек гуйры чаще строит свои гнезда и высиживает собственные яйца сами. Но если какая-нибудь непутевая гуйра вдруг заленится а среди них такая нередкость, она будет искать гнездо другой гуйры и только туда отложит свое яйцо. Желтоклювая кукушка прилетает размножаться в Северную Америку. Здесь В начале лета семейная пара вьет массивное гнездо, куда самка одно за другим откладывает с большими интервалами около десяти яиц. Из-за такой безалаберности в одном гнезде может находиться одновременно и птенец, и только что снесенное яйцо. Иногда необходимость заботиться о птенцах полностью лишает кукушку возможности заниматься насиживанием, а желание нести яйца еще не иссякло. Тогда желтоклевая кукушка подбрасывает их в гнезда соседей, птиц разных видов. Точно так же поступают красноглазые кукушки.